Глава шестая. — Это щенок! — вскрикнула Мария, когда мы подъехали чуть ближе. — Бедненький! Нужно срочно ему помочь! Дабы не испугать его, мы не стали подъезжать вплотную. Не успел я окончательно остановиться, как девушка открыла дверь и выбежала прочь из автомобиля. В этом вся наша Мария. Я вышел следом. — Он живой! Живой! — она расстегнула верхнюю одежду и прижала щенка поближе к телу стараясь заботливо укутать его в свое теплое пальто. — Кто же мог тебя здесь оставить? Я осмотрелся и заметил свежие следы шин. Судя по их виду, кто-то приехал сюда прямо из Калуги или другого населенного пункта по пути, затем развернулся и уехал назад, видимо, намеренно оставив щенка здесь на морозе. Вот только зачем? Неужто так жестоко от подарка новогоднего избавиться захотели? Странные люди более чем уверен, что щенка с удовольствием кто-нибудь забрал бы и без подобного издевательства над животным. Свои мысли я оставил при себе, не стал разочаровывать довольно чувствительную девушку. Уж больно близко она принимает подобное к сердцу. Усевшись в машину, Мария бегло осмотрела дрожащее тело животного и сказала, — Это овчарка, мальчик. Я бы едва дала ему два месяца отроду. Конечности не отморожены. — Как же хорошо, что мы успели. Нам срочно нужно возвращаться назад. Мы должны его отогреть. Она заботливо взглянула на щенка. — Теперь все будет хорошо, миленький. Вот только мне куда его отвезти, товарищ председатель? Я бы с удовольствием щеночка приютила, но дома своего нет. Будет очень нагло с моей стороны. На работу тоже не могу. Нашли, о чем переживать, отвезем его ко мне. Дом есть, место тоже. Живу и один, никому щенок мешать не будет. Эти слова вызвали радость на лице девушки. О визите их семьи и речи идти не могло. Видимо, судьба решила распорядиться иначе. Мы развернулись и направились назад, в колхоз. — У вас такая добрая душа, товарищ председатель. Не зря люди говорят, что нам с вами повезло, — начала внезапно разговор девушка. «Так поступил бы каждый. Разве нет? Скрывать не буду. От ее слов мне стало очень приятно. Хотелось бы мне, чтобы каждый поступал так, как поступаете вы. Мир уж точно стал бы лучше. Узнав, что у меня нет резиновой грелки, Мария попросила заехать сначала в ее ветеринарный кабинет. — Погрейте его, пока я соберу все необходимое. Она вручила мне щенка и вышла из машины. Девушка подбежала к окну, и, как я понял, принялась искать ключ. Свечение фар помогло ей в этом. И еще раз взглянул на щенка, и в голову нахлынули детские воспоминания из моей прошлой жизни. Времена были нелегкие, родителям приходилось много работать, поэтому зачастую я был предоставлен самому себе. Друзья у меня, конечно, были, но хотелось, чтобы кто-то всегда находился рядом. И вот начались бесконечные просьбы купить собаку. Сначала родители переносили столь торжественное событие с праздника на праздник. Видимо, надеялись, что интерес к данной теме угаснет, и я передумаю. Но этого не произошло. Целый год их просил, а потом и весь следующий. После одного из таких разговоров, поняв, что я не уймусь, отец предложил мне «хомячка». Как раз соседи не знали, куда своего пристроить, но, посмотрев на маленького и ленивого зверька, я поспешил отказаться, совсем не то, что я хотел. Когда надежда о четвероногом друге практически угасла, случилось это. На мой день рождения отец разбудил меня с самого утра и позвал на кухню. Каково было мое удивление, когда, еле передвигая ногами, потирая сонные глаза... Я увидел на руках матери маленького щеночка. Зенки тут же округлились от удивления. Он не был породистым, но меня это совершенно не волновало. Самое главное, что в тот день я обрел верного друга. Тогда родители разрешили мне самому назвать щенка, и я в торжественной обстановке выбрал имя Рекс. Взрослеть вместе с ним было одно удовольствие. Каждый день и в нужное время... Он ждал моего прихода со школы у двери. Несмотря на то, что с годами я менялся, и не всегда в лучшую сторону, его любовь ко мне оставалась неизменной. От воспоминаний глаза заследились. Как же давно это было? Уже и не верится, что в правду. Я грустно вздохнул и посмотрел на темный комочек за пазухой. Рекс. Его тело все еще продолжало трястись, но уже немного меньше, чем когда мы его подобрали. Надежно укутав верхнюю одежду, я прижал пса к своему теплому свитеру. Молодая ветеринаша вернулась не только с красной резиновой грелкой, но и со стеклянной банкой, наполненной доверху молоком. Нужно будет его молоком теплым напоить, возможно, сам не захочет, На такой случай я взяла помощника. Девушка достала из кармана стеклянный многоразовый шприц и продемонстрировала мне. Приехав домой, первое, что я сделал, — это затопил печь. Щенка мы усадили рядом, чтобы быстрее согрелся. Но пока печь не разгоралась, Мария поспешила укутать щенка в старое одеяло. — Хорошо, что он себе ничего не отморозил. — И кто же только смог его на мороз выкинуть? — грустно вздохнула ветеринарша. «Не думайте об этом. Что случилось, то случилось. Главное, мы его обнаружили, теперь он в безопасности. Считайте, что это судьба». «Судьба», — говорите. Она хотела еще что-то добавить, но смущенно улыбнулась. Затем поспешила сменить тему. «Овчарки верные, выносливые и очень умные. Идеальная сторожевая собака, я бы сказала. Спасибо, что вы согласились его приютить, но как потом поступим?» «Щенок быстро растет, такой собаке лучше, как можно раньше подыскать хозяина, чтобы он приступил к воспитанию. Это очень важно», — заметила Мария, и она права. «Я бы себе хотел его оставить», — с ноткой сомнений заявил я. «Собак я люблю, да и щенок мне сразу понравился». Мои слова вызвали на ее лице удивление. «Хотел бы, но...» «Но что? Что мешает?» — поинтересовалась Мария. — А я и не знала, что вам собаки нравятся, хотя нам ведь и не доводилось об этом разговаривать. — Собака — лучший друг человека, не зря так говорят, — улыбкой ответил я. — Одно только меня волнует. Пока он мал, да и после, за ним требуется уход. И раньше редко уезжал надолго, но при нынешних обстоятельствах, сами понимаете, то в Москву, то в Калугу. Да и как ни крути, но с утра до позднего вечера на работе. Боюсь, плохая это идея. Не переживайте, товарищ председатель. Я смогу вас выручить. Возможно, мне даже разрешат его ненадолго приютить, если вы на несколько дней уедете. Да и в целом я могу приходить к вам и ухаживать за ним. Например, на обеденный перерыв. Видимо, эта идея очень сильно Марии понравилась. Пока зима, и он маленький, и ему лучше жить в доме, а по весне можно и на улице. — Скрывать не буду, ваша помощь мне бы не помешала. Я еще немного подумал, затем взглянул на щенка и твердо заявил. — Что ж, так то и быть. С утра я сам его буду кормить, а после обеда вы хорошо? Мария довольно кивнула. — Я ключ от замка обычно под ведром храню, слева от крыльца. Я покажу вам потом в теплом одеяле, да еще из с грелкой под боком, щенок выглядел довольным. — Над именем еще нужно подумать. Она надела теплое молоко в кружку и подула на него. Убедившись, что оно не слишком горячее, Мария достала стеклянный шприц и наполнила его молоком. — Чего тут думать? Назову его Рекс, — ответил я, наблюдая, как девушка собирается покормить щенка. — Мне нравится, — с улыбкой ответила ветеринаша. — Ну, Рекс... Сейчас можно немножко покушать. Она аккуратно направила струю молока прямо в пасть щенка. Стоило ему почувствовать вкус, как он тут же принялся жадно глотать содержимое шприца. Как Мария объяснила, пока он полностью не оклемался и не начал ходить, кормить его необходимо строго маленькими порциями, но каждые два-три часа. Вот так неожиданный подарочек мне достался. Когда надо, чиновники действуют быстро. Новые выборы организовали буквально за пару недель, и вот я теперь один из депутатов Верховного Совета СССР от Калужской области. Все как полагается, с депутатским значком и удостоверением. А вместе с ним появились и определенные обязанности, например, типы обращений, которые мой предшественник, похоже, вообще никогда не разбирал. Я же не мог так просто забить на доверенные мне дела, тем более, что хорошо понимал, зачем мне это нужно. Если я хочу всерьез улучшить жизнь людей в своем колхозе, а затем и во всем Союзе, чем черт не шутит, мне необходимо укрепиться и в чине депутата. Так что почти целый день вместо колхозной работы я посвятил просмотру этих бумаг. В основном обращения были просительные, Что-то куда-то купить и все такое. Но одно сразу привлекло мое внимание. Тем более, что датировалось оно еще позапрошлым месяцем. В конце ноября из одной из больниц Козельского района написали о том, что их котельная находится в аварийном состоянии и срочно нуждается в починке. Тем более, что на дворе зима. Меня это сразу заинтересовало еще и потому, что непонятно, зачем для решения этого вопроса нужен депутат Верховного Совета. На мой взгляд, за работоспособностью таких важных объектов должна следить местная администрация. В общем, стоило бы съездить и посмотреть, кто там работает и насколько велика проблема. В принципе, если завтра утром поеду, то к вечеру должен вернуться. Даже Андрея дергать не буду, сам себя отвезу. Решено. И, проснувшись на следующий день, я покормил весь свой зверинец, кур с Рексом, да и поехал в Козельский район. Сразу же в больницу, благо адрес был указан в обращении. А карты в области у меня были. Конечно, в такие моменты я скучаю по электронному навигатору, но о таком прогрессорстве думать еще рано. Эх, все-таки разбаловал нас современный мир. Интересно, как на моем месте справился бы какой-нибудь молодой парень, родившийся в двухтысячных и не видевший не то, что Союза, а даже девяностых? Наверняка для него моя теперешняя простая жизнь в деревне стала бы пыткой. Так я и ехал, думая о разной ерунде и любуясь красивыми зимними пейзажами. Стало даже как-то жаль, когда я увидел впереди дома и понял, что почти приехал. Осталось только найти среди них больницу, чем я и занялся. Это тоже не заняло много времени, и первая же встречная мной санитарка быстро указала мне, где я могу найти заведующую. И пока я шел, то уже успел понять, что в больнице совершенно точно что-то не так с отоплением. Я оставил дубленку в машине и понимал, что с ними я еще и теплую кофту, и, скорее всего, мне уже станет не особенно комфортно. Заведующей оказалась усталая женщина лет 45, которая представилась как Ольга Павловна Алексеева, напомнив своей фамилии моего недавнего оппонента. Интересно, как он там, в Абхазии. Надеюсь, больше ни в какие сомнительные схемы не лезет. Мужик-то работящий, хотя и неприятный. А вот его однофамилица, наоборот, оказалась довольно вежливой и даже доброжелательной. Когда я узнала, что у нас будет новый депутат, то у меня сразу же появилась новая надежда. Но не ожидала, что вы появитесь так скоро, — призналась она. Даже думала, что стоит еще одно обращение составить, уже конкретно к вам. — Что же, проводите меня в котельную, — перешла сразу к делу. Хочу увидеть ее состояние своими глазами. — Конечно, пойдемте. Она сразу повела меня по коридорам больницы в подвал. Стоит сказать, что эти коридоры уже давно нуждались в ремонте. На стенах местами облупилась краска, да и кафель под ногами был давно не первой свежести. Хотя стоит отдать должное, чистота вокруг поддерживалась на хорошем уровне. — А кроме как с котельной, есть еще какие-то проблемы? — поинтересовался я. Ольга Павловна с удивлением на меня посмотрела и ответила. — Даже странно, что вы интересуетесь. За последние годы я привыкла, что наша больница будто невидимка, и на какие наши жалобы и обращения практически не реагируют. И, конечно, накопилось много проблем. Нового оборудования мы в глаза не видели, а старое чиним своими силами. Лекарств тоже приходит недостаточно. Не знаю, почему так. Может, потому что у нас в округе не так много людей проживают. Село умирает, остались одни старики. Но ведь им-то помощь больше всего и нужна. Почти все время она говорила спокойно. Но вот последнее предложение произнесла с жаром даже с каким-то возмущением. И я ее понимал, нельзя бросать людей на произвол судьбы, даже если они уже не приносят большой пользы обществу. Тем более в социалистическом государстве это недопустимо. Когда мы, наконец, спустились в котельную, я ужаснулся. Она находилась в еще более плачевном состоянии, чем я ожидал. По шарпанным стенам вокруг я уже привык, но вот состояние котлов реально пугало. Часть из них уже были покрыты коррозией, а трубы, связывающие их вместе, были ржавыми и давно изношенными. Также то тут, то там и замечал следы кустарного ремонта. В воздухе стоял чувствительный запах гари и масла, а на полу я увидел пару масляных пятен. Нетрудно понять, что котлы частично протекают. Эта котельная не то что в аварийном состоянии, да она просто на грани катастрофы. Словно желая меня добить, Алексеева начала рассказывать мне о том, как они пытаются поддерживать ее работоспособность своими силами как они ремонтируют оборудование своими руками, как пытаются экономить топливо, как борются с постоянными авариями и отключениями электричества. Она говорила медленно и тихо, но я слышал ее каждое слово. Я видел усталость и отчаяние в ее глазах во время рассказа и понимал, что она делает все возможное, чтобы сохранить работоспособность котельной, и обеспечить тепло и электричество больницы. «Я увидел достаточно. Сделаю, что могу», — пообещал я заведующий, стараясь, чтобы мой голос звучал наиболее ободряюще. После чего попрощался и тут же поехал в местное правление. Дичинуша в ответ на мои справедливые вопросы о том, почему никто не следит за больницей, и как они умудрились довести ее до такого состояния, просто развел руками. Говоря что-то о недостатке фондов и так далее, я даже слушать не стал. Сразу поехал в Калугу с твердым намерением поднять весь район на уши, если надо будет. Ну, нельзя так с людьми. Я решил сразу поговорить с Кондратенковым. Если местные чиновники там не справляются, надо их менять. Ну и решать вопрос. А вот только мне не повезло. Он куда-то уехал, но мне сказали, что должен вернуться вот-вот так что я решил подождать. Однако время шло, а Андрея Андреевича так и не было. В итоге стало уже слишком поздно, и понятно, что он задержался и уже не появится. За это время я успел попросить телефон, чтобы позвонить своим. Кто-то должен был передать Марии, что я либо вернусь слишком поздно, либо завтра, чтобы она позаботилась о Рексе. Но в правлении долго никто не отвечал так что я уже успел понервничать, а заодно понял, как меня достало то, что у нас в колхозе всего один телефон на деревню. Пора это менять. В конце концов, я все-таки дозвонился, но решил заодно, раз уж я остаюсь в Калуге, заехать к телефонистам и все разузнать. Тем более, что столбой ЛЭП у нас есть, можно и зимой провода протянуть, ведь копать ничего не надо. Для начала стоит обеспечить связью всех важных людей колхоза, с которыми мне часто приходится взаимодействовать. Порторг, комсорг, агрономы, заведующие овцефермой и молочной фермой, ветеринары, зоотехник и так далее. А потом, в идеале, нужно вообще всем желающим колхозникам телефоны установить. Да, возвращаясь к моим утренним размышлениям, Молодежь двадцать века тут бы точно завыла. Они-то и рождаются уже, можно сказать, со смартфоном в руках, а тут такое. На следующий день Кондратенко все-таки приехал к обеду. Я сумел с ним встретиться. Он внимательно выслушал мой рассказ, особенно ту часть, в которой я красочно описал состояние котельной, и протянул. — Да... Все бы чиновники были такие же активные и неравнодушные, как вы, Сансаныч. Но, не имеем, что имеем. Будем разбираться.